Они обменялись информацией, но от меня держат ее в секрете. Я нахожусь в выигрышном положении. Они бродят по своему секретному маршруту уже несколько лет, и все толку. Ключ к тайнику у меня. Поэтому в предприятии мне принадлежит 40%, а им по 30%. Если бы ты знал, как долго мы торговались из-за распределения долей»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 «Если бы я свернула свою старую шею, то унесла бы ключ в могилу!» Мелодраматично воскликнула она. «Да никакой это не ключ! Рисунка-то нет! На дном прыг далеко не ускачешь!» Но переспорить Синтью Борсхет еще никому не удавалось. «Раз Эппин написал, что ключ в считалке, значит, так оно и есть. И перестань я перечить!»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 «Мой тебе подарок». «Вот спасибо-то!» Язвительно поблагодарил Ника. «А теперь послушайте, что я вам скажу, Дорожайшая тетушка». Дверь позвонили. «Поздно», — прервала Синтия племянника. «Пока ты неизвестно, где шлялся, Я протелефонировала мистеру Дэлони И мистеру Миньону. Велела им быть у меня в 18.00 Для важного разговора».